Глава двадцатая Прилетев в столицу, я сразу же направляюсь домой. Испытываю невероятную усталость, несмотря на то, что полёт прошёл безукоризненно. Глеб организовал мне место в бизнес-классе, что, конечно, сделало путешествие комфортнее. Тем не менее, сна как не бывало. Всю дорогу я провела в состоянии, входим в зону турбулентности, прокручивая в голове прошедшие события и мучая себя вопросами. Нужно было выбросить всё из головы, ни о чём не думать, ничего не чувствовать, иначе я бы опять разрыдалась, как провела всю дорогу до Коломбо в такси. Мягкие сиденья и вежливый персонал, несомненно, сгладили многие моменты многочасового перелёта. Я пыталась отвлечься чтением и фильмами, но внутренний диалог оказался сильнее, возвращая мои мысли снова и снова к оставленному Воронцову. Подиваляется сейчас на пляже со своей Настей, потягивает прохладный коктейль. Каждый раз приходилось одёргивать себя. Нет, не думай о нём. Дорога от аэропорта кажется бесконечной. В такси я смотрю на проплывающий за окнами город. Он встречает меня привычным суматошным ритмом и суетой. Наконец я подъезжаю к своему дому. Понуро плетусь к подъезду и поднимаюсь на нужный этаж. Некоторое время просто стою у двери, думая только о том, что меня ждёт за ней. Открываю своим ключом и вхожу, останавливаясь в прихожей. Сразу понимаю, в квартире пусто. Не просто никого, а совсем пусто. Андрей вывез всё. Абсолютно всё, начиная от мебели и заканчивая шторами. Пока это первое, что бросается в глаза. Ощущение пустоты усиливается, когда прохожу по комнатам. Мои шаги отдаются тихо и гулко. Сердце сжимается от горькой реальности, с которой приходится столкнуться. По инерции иду на кухню в надежде, что хоть здесь что-то осталось. Но и тут меня ждёт разочарование. Нет даже ложек. Вид развороченных пустых полок и распахнутых дверей кухонного гарнитура становится последней каплей. Я сползаю по стене на пол и даю волю слезам. Ничего не чувствую, только боль. Из оцепенения меня выводит трель домофона, и я испуганно вздрагиваю. «Кто это?» Поколебавшись, нажимаю на кнопку. «Доставка для Елизаветы Акимовой». Голос ленивый, скучный. «Я ничего не заказывала. Пытаюсь говорить как можно спокойнее, вытирая поток слёз руками. Сейчас главное никого не напугать своим внешним видом». Равнодушный курьер на другом конце линии, похоже, не разделяет моего смятения. Моё дело доставить. Ладно, поднимайтесь. Через пару минут на этаже появляется парень с бумажными продуктовыми пакетами. Забираю их. Они хоть и большие, но, на удивление, лёгкие. Внутри разные величины контейнеры с готовой едой из ресторана. Почти сразу мой телефон пиликает входящим сообщением от Женьки Дорофеева. Открываю его, читаю. «Не грызи себя, лучше поешь». Меня больше не удивляет поразительная степень его осведомлённости о событиях в моей жизни. Пишу в ответ «Спасибо». Я ценю его заботу, но есть не хочу. У меня нет сил даже на это. Я вообще ничего не хочу. Пакеты оставляю на кухне и иду в спальню. Здесь тоже пусто, кровати нет. Остался только встроенный шкаф с распахнутыми дверями и пустыми полками. Чисто механически открываю и проверяю ящики, заглядывая внутрь в каком-то обречённом поиске, и в последнем нахожу старое одеяло. Это маленькое открытие приносит неожиданное облегчение. Бросаю его на пол и сворачиваюсь на нём в позе эмбриона. Маме не звоню хоть и понимаю, что её голос мог бы утешить меня, как в детстве. Кажется, что если я поговорю с ней и расскажу обо всём, то окончательно сломаюсь, а у меня внутри, по ощущениям, и так ничего целого не осталось. Ворочаюсь, не находя себе места. Обхватываю себя руками крепко-крепко, словно боюсь, что вот-вот рассыплюсь на кусочки. Несколько раз проверяю телефон. Глеб не звонит. Может, это и к лучшему. Закрываю глаза, хотя знаю, что сон вряд ли придёт. Следующий день не приносит облегчения, только новые заботы. Понимаю острую необходимость купить хотя бы диван и что-то из бытовых вещей. Поэтому составляю список обязательного, но едва написав его до половины, хватаюсь за голову. Там столько всего, что предстоящие траты кажутся непосильными. Делать нечего. Захожу в онлайн-банк, чтобы оценить свои финансовые возможности. Сразу обнаруживаю, что Андрей снял все совместные накопления. Понимание того, что бывший муж оставил меня, но не оставил мне ничего, добавляет к испытываемой невыносимой внутренней боли плюсом ещё одну тяжесть. Стараюсь не поддаться панике. Несколько раз выдыхаю, чувствуя лёгкое головокружение. И тут я неожиданно вспоминаю о другой возможности. Ещё есть одна банковская карта которую мне выдала Оксана, личный ассистент Воронцова, на тот случай, если в Китае возникнет необходимость в дополнительных средствах. Нервно шарю в сумке, и, наконец, руки наталкиваются на то, что мне нужно. Быстро загружаю банковское приложение, с лёгкостью ввожу номер карты и захожу в систему. Когда на экране появляется баланс, некоторое время я не могу поверить своим глазам. На счету оказывается просто астрономическая сумма. Лично для меня она является именно таковой, особенно в свете последних обстоятельств. На доли секунды я колеблюсь, не зная, как поступить с этими деньгами. Самоуважение импульсивно твердит о том, что правильнее будет вернуть их Глебу. Но здравый смысл подсказывает, что сейчас я должна быть прагматичной и думать прежде всего о собственном будущем.